Я протянул руку к Синди, и она нехотя поплелась ко мне. Как ей вежно опротивил этот чужой, который является каждое утро, тискает ее, тычет в нее пальцами. Испуганно на меня поглядывая, вся дрожа, она покорилась неизбежному. «Миссис Дорок», — сказал я, — «вы абсолютно уверены, что после даты вязки вами названный, этот кобель больше возле Синди не появлялся. Она сердито фыркнула. «Вот вы меня все про это спрашиваете?» Ну и мне вдруг вспомнилось, что, может, он и прибегал неделю спустя. «Вот видите?» Я взмахнул рукой. «Была вторая вязка. И значит, срок у нее завтра». «Все равно бы лучше бы вы сегодня с этим покончили. Вот как мистер Брумфилд только кольнул, и никаких больше забот, но миссис Дурак. И позвольте вам сказать, что моя фамилия не Недурак». Я ухватился за спинку кресла. «Что? не Недурак? Нет. А как? Дули! Дули!» Вид у нее был очень мрачный, Да-да, конечно. Я, спотыкаясь, прошел по дорожке к машине и уехал. Не в самом радужном настроении. На следующее утро из Марксона не позвонили. Мне просто не верилось. Неужели все благополучно кончилось? Но во время объезда на одной из ферм мне сообщили, что меня срочно вызывают в сиреневый коттедж. И я похолодел. Место было отдаленное, отел очень сложный, и дело шло к четырем, когда я вылез из машины перед калиткой, такой теперь знакомый. Дверь коттеджа была открыта, я пошел к ней по дорожке, но тут в мою ногу ударил какой-то коричневый снаряд. Синди. Но преображенная Синди, рычащий, лающий комочек ярости. Я попятился, но она впила с зубами в отворот моих брюк и повисла на нем. Я прыгал на одной ноге, пытаясь стряхнуть ее, но тут взрыв звонкого почти девичьего смеха заставил меня обернуться. С порога на меня, все еще прыская от смеха, смотрела миссис Дули. Право слово, едва родила, как совсем другой стала Маленькая, а как их охраняет. «Мать каких поискать?» Она снежной любовью взирала на собачку, болтающуюся на моей ноге. «Так, значит, щенки, мне сказали, что вы там еще долго будете. Ну, я позвонил мистеру Фарнану. Он тут же приехал, и вот что я вам скажу. Сразу сделал Синди укол, про который я вам еще когда говорила». «Не успел он за калитку выйти, как щенки один за другим, и пошли, пошли». «Семерых принесла. Такие дусеньки!» «Прекрасно, миссис Дулли. Великолепно!» Зигфрид, конечно, нащупал щенка в проходе. Тут мне удалось избавиться от Синди, и хозяйка подхватила ее на руки, чтобы я мог пойти на кухню полюбоваться новорожденными. «Щенки бесспорно были отличные». Я поднимал крохотные пищащие комочки, а мать рычала на меня из объятий миссис Дулли, как изголодавшийся волкодав. «Они просто прелесть, миссис Дулли!» — проворковал я. Она поглядела на меня с сожалением. «Я же вам с самого начала объяснила, что надо сделать». «А вы слушать не хотели. Всего-то и надо было, что один укольчик сделать». Мистер Фарнон, ну такой досик прямо как мистер Брумфилд. Всякому терпению есть предел. Но поймите же миссис дулли Он просто приехал в нужный момент. Если бы я успел... Ну, ну, молодой человек, не надо обижаться. Я же вас не виню. Просто кто поопытнее. Вот так мы и учимся. Она задумчиво вздохнула. Легонький такой угольчик. Попросите, чтобы мистер Фарнон вам показал, как его делать. Ведь он еще и за калитку не вышел, как я не выдержал. Выпрямившись во весь рост, я произнес ледяным тоном. «Миссис Дулли, сударыня, в последний раз повторяю вам. Фу ты, ну ты!» — воскликнула она уничтожающе. «Нечего мне пыль в глаза пускать». «Мы без вас прекрасненько обошлись, так что же теперь-то жаловаться?»